Глава 20. Веста нервничала, потому что ситуация непривычная, ведь никогда еще девушка не была на свиданиях, тем более симпатичным ей мужчиной. А Лер был очень симпатичным, и этот факт особенно остро Веста подметила в тот момент, когда Лера вернулся домой. Веста как раз была у Маши в комнате, подруга почти силком утащила Весту с собой, чтобы завершить преображение, а именно... Нанести легкий макияж и собрать рыжие локоны в прическу. И вот, когда девушка была полностью готова, Машка подтолкнула ее в спину, направив в коридор, а там ждал Лер, убрав руки в карманы. Грек уже успел переодеться, сменил черную водолазку и джинсы на рубашку и брюки. Очевидно, что свидание будет вполне реальным. Пусть веста и сомневалась, что ей разрешат покинуть территорию усадьбы, но ведь неважно, где именно пройдет ее первое свидание. Главное с кем? Ну что скажешь, Лерчик, красотка она, да? посмеиваясь, поинтересовалась Машка и еще ближе подтолкнула весту Клееру. А Домиди немного подвис, жадно охватил взглядом весту, все и сразу, как будто вечность не видел, а не три часа. Так и тянуло схватить девчонку, прижать к себе и никому не показывать, а в этом платье и подавно, красотка. Кивнул Лер, когда понял, что молчание затянулось, а девушки ждут от него ответа. Голос стал низким и сиплым, совсем чужим, но никто не обратил внимания на такие изменения. Маша благополучно проскользнула мимо Весты, пробормотав что-то о помощи тетушки Анне. Однако все слова промчались словно по другую сторону невидимой стены, оградившей Весту и Лера от всего мира, как будто они остались вдвоем. Лер понимал, что нельзя вот так пристально изучать девичье тело глазами, как будто он оголодавший, а она кусок вкуснейшего торта. Но сил не было, чтобы отвести взор. Но все-таки у Лера получилось заставить себя смотреть глаза Вести. Да только лучше не стало, потому что глаза у Весты колдовские, а улыбка нежная и немного смущенная. Свидание? Да, Лер соображал с трудом. тянула схватить Весту и закрыться с ней в комнате. Но да, он обещал свидание. И девчонка до одери, до упомрачения красивая, видно, что готовилась. А Лер не мог не оправдать ее ожидания, не мог подвести девчонку. Хотел пригласить тебя в лучший ресторан, но вот не задача, уже в повара сегодня выходной. С трудом, но все же пришел в себя Адамите, мысленно отвесив себе подзатыльник. Веста моргнула. Словно тоже пытался избавиться от наваждения. Шири улыбнулась. «Какая досада!» — поддержала Веста игру Лера. Адамиди галантно предложил руку своей спутнице. И когда Веста вложила свои пальцы в теплую мужскую ладонь, то тут же ощутила уверенность, а нервозность испарилась. «И не говори!» — хохотнул Лер, уводя Весту по лестнице на первый этаж. А там — через боковую дверь во внутренний двор. «Надеюсь...» «Тебе нравится итальянская кухня?» Веста удивленно подметила, что уютный дворик, который просматривался из окна кухни, изменился. Появилась беседка из цветов, а внутри столика два стула. Чуть поодаль разместился складной стол с небольшой плитой, за которой колдовал мужчина в темном бортовой униформе с белоснежным поварским колпаком на голове. Вероятно, этот мужчина и был тем самым шеф-поваром, у которого был выходной в ресторане. «Нравится!» Восхищенно выдохнула Веста, ведь и правда, дворик выглядел волшебным. А если учесть, что уже немного стемнело и зажглись фонари, то казалось, будто сад погрузился в сказку. «Вот и отлично!» — кивнул Лер. Он совсем не хотел выпускать руку Веста из своей, но пришлось. А Демиди помог Весте занять свое место за столиком, галантно предложил вина. После кивка наполнил бокал игристым напитком и сел напротив. Веста после глотка вина расслабилась еще больше. А Лер, как выяснилось, умел поддержать беседу. Они разговаривали обо всем. О детстве. Об увлечении Весты гитарой. О работе Лера. Правда, на эту тему говорилось немного, вскользь. Но зато о хобби Весты долго и много. «Спасибо за гитару!» Вдруг улыбнулась девушка. Когда основное блюдо было съедено, шеф-повар подал молодым людям десерт, а сам незаметно испарился вместе со всем оборудованием. Веста подозревала, что люди Адамиди помогли убрать все следы. Но девушка, кажется, не замечала ничего вокруг. Видела только Лера, улыбающегося, смеющегося, болтавшего о своем детстве с дьявольскими смешинками в глазах. Словом, для Весты в саду не было никого, Только Лера Дамиди. И это ни капли не пугало ее. Скорее пробуждало теплое томление и пускало мелкую дрожь по пальцам. Не за что. Подмигнул Лер, а потом будто по секрету добавил. О себе же беспокоился. Хотел послушать, как ты играешь. Веста рассмеялась, покачав головой. Невозможный и самоуверенный тип, но такой обаятельный, что Веста не решалась отказать. К тому же и гитара вдруг оказалась случайно под рукой. Лер ждал, глядя на девушку с немым вопросом во взоре. Пришлось соглашаться. Вести хотелось как-то отблагодарить Лера за ту сказку, в которой они оказались. Пусть на недолгое время, но все же. Лер смотрел, как ловкие пальцы перебирают тонкие струны. Волшебное зрелище, завораживающее. Пришлось скрестить руки на груди и сжать ладони в кулак потому что был непреодолимый соблазн ринуться вперед, обнять хрупкие плечи, зарыться в рыжие пряди. И зачем собрала их на затылке? Но ведь красиво же, прическа красивая, а сама девчонка с ног сшибательная.